Поэтому книга появилась просто как один из романов Уэверли. И было бы неблагодарностью со стороны автора не отметить, что она была принята так же благосклонно, как и предыдущие его произведения. Примечания, которые могут помочь читателю разобраться в характере еврея, тамплиера, капитана наемников или, как они назывались, вольных товарищей и прочих,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 Стихотворение староста Джон, упомянутое епископом Персии в книге «Памятники старой английской поэзии», кажется посвящено подобному случаю. Кроме того, имеются «Король и бамвардский дубильщик», «Король и Менсфилдский мельник» и другие произведения на ту же тему. Но произведение этого рода, которому автора Венга особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше.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 должно показаться ему вполне естественным. Имя Айвенга было подсказано автору старинным стихотворением. Всем романистам случалось высказывать пожелания подобное восклицанию Фальстафа, который хотел бы узнать, где продаются хорошие имена. В подобную минуту автор случайно вспомнил стихотворение,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 Но автор, допустивший, чтобы к его еще не изданному произведению было искусственно привлечено внимание публики, ставит себя в затруднительное положение. Если, возбудив всеобщие ожидания, он не сможет их удовлетворить, это может стать роковым для его литературной славы. Кроме того, встречая такое название, как «пороховой заговор» или какое-нибудь другое, связанное со всемирной историей,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 А английские патриоты заслуживают не меньших похвал в нашей среде, чем Брюс и Уоллис в Каледонии. Если южные пейзажи не так романтичны и величественны, как северные горные ландшафты, то зато они превосходят их своей мягкой и спокойной красотой. Все это дает им право воскликнуть вместе с патриотом Сирии не прекраснее ли всех рек Израиля Фарфар и Авана реки Дамаска.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 и разметанных костей, подобно тем, какими была усеяна и асафатова долина. С другой стороны, вы выражали опасение, что лишенные патриотизма предрассудки моих земляков не позволят им справедливо оценить то произведение, возможность успеха которого мне довелось доказать. Это обстоятельство, говорили вы, лишь отчасти обусловлено всеобщим предпочтением иностранного своему,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 Плохие обеды, убогие ночлеги, нищета и разорение, встречаемые на каждом шагу, достаточно подготовили его к самым необыкновенным рассказам о необузданном, своеобразном народе, так хорошо гармонирующем с диким пейзажем. Но тот же самый уважаемый читатель, очутившись в своей уютной гостиной, окруженной комфортом английского семейного очага,